Итак, я был готов к отъезду. В отеле я указал вашингтонский адрес Эверин Коутс как мое постоянное место жительства. Теперь, когда я был совсем один, все эти выкрутасы были просто забавы. В последнее время у меня, правда, не было повода для шуток и забав. Дни проведенные в Вашингтоне были горькими и отрезвляющими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 с правом пересечения границы. И на этом все формальности были окончены. До отправления самолета оставалось еще довольно много времени, потому я зашел в ресторан закусить и выпить пива. Сидя за столиком, заодно просматривал вечерние газеты. В Гарлеме сегодня утром застрелили полисмена. Команда «Рейнджерс» выиграла вчерашнюю встречу.